Глава пятая. Но нет, не ради сложно сложносочиненного бессмертного Кампари забрел, спасаясь от жары в субботне, то есть в выходной день Никита Прокофьев в редакцию журнала «Юность». Мысли его тупо катились вокруг вентилятора на письменном столе и двух бутылок «Боржоми», забытых вчера в редакционном холодильнике. А еще ему казалось, что он плохо отредактировал заявленный в очередной номер очерк о камчатских вертолетчиках, отличных парнях отличной страны, как пелось в песне, летающих над гейзерами и вулканами, доставляющих продовольствие и лекарства, стойбища оленеводов и геологические экспедиции. Никита сам взялся подготовить к печати этот пришедший в редакцию самотеком очерк. Заведующий отделом фыркнул, как морж, пожал плечами, скосив треугольные глаза на фамилию автора. «Кто такой?» «А, из местной молодежки!» «Ладно, попробуй довести. оттуда у нас давно ничего не было». Два дня Никита упоенно, как будто сам летал на вертолете, правил очерк, после чего отдал его неохотное, небыстрое, перепечатанное в МАШ-бюро заведующему. Тот, пошевелив губами, пробежал первую страницу, а потом вдруг неожиданно со стоном зевнул, маханув ртом, как колоколом, бросил очерк на стол. «Посмотрю в понедельник», — посмотрел на часы. «Сейчас не успею, опаздываю на свидание». Да с кем же он проводил взглядом складчатый в редком крупном волосе загривок заведующего Никита? Встречается? В каком океанариуме? Неужели его там приветствуют колокольным звоном? Осушив бутылку холодного боржоми и включив вентилятор, Никита уселся в темный угол за свой письменный стол. Вентилятор был какой-то допотопный, как колбы и пробирки в НИИ, где трудился гениальный ученый из пьесы «Бессмертная компарь». Он хлопал резиновыми слоновьими ушами, не вращался по кругу, а кивал Никите, как бы заранее с ним во всем соглашаясь. Сердито хватая соглашателя за уши, тот был слабосильный и ответно шлепал по рукам не больно, Никита подумал, что в принципе не имеет значения, как он отредактирует очерк о вертолетчиках, не от этого зависит, возьмут его на работу или нет. Пока что лиственная девушка смотрела на него, если, конечно, вообще смотрела правым, ничего не обещающим взглядом. Быть или не быть Никите в редакции зависело от странных и, на первый взгляд, совершенно между собой не связанных вещей. От складчатого, оплетенного редкими волосами, как спутанной проволокой затылка заведующего отделом. От драного черного свитера и лоснящихся на заднице штанов главного редактора, классика советской литературы, чьи произведения Никита с тоской изучал в школе. Сохранивший, несмотря на солидный возраст, густую, словно смазанную маслом аспидно-черную шевелюру, редактор, хоть и кивал, как вентилятор Никити, когда они встречались в коридоре, каждый раз смотрел на него с удивлением, чего это зачистил сюда этот парень. Это свидетельствовало, что ему глубоко безразлично, брать или не брать Никиту в штат, а значит, решать будут другие люди. Редактор же просто как попугай повторит то, что они ему скажут. Никита, обострившимся нюхом, отчетливо ловил свежий конечный ветерок окутывающий редактора легким невидимым шарфом. От надменно кривящейся верблюжьей губой юмориста, автора непонятной пьесы «Бессмертная компаре», этот вообще в упор не замечал Никиту, как будто сам был бессмертным, хотя заходил пару раз к нему в отдел выпить по-быстрому с заведующим. Он, видимо, брал пример с главного редактора, приносил с собой коньяк в плоской бутылке и плитку шоколада вдохновения с задравшей ногу ватной балериной. Юморист сидел к Никите спиной, и, глядя на овальную лужицу лысины на его затылке, слушая его голос, Никита отчетливо ощущал, что нет для него в данный момент ничего более неприятного и чуждого, чем этот сидящий к нему спиной человек. и Юморист догадывался, Никита испытывает к нему схожие чувства. И это было странно, потому что ничто, помимо кратких визуальных контактов, не связывало Никиту с этим человеком, отчего же тогда ему неудержимо хотелось выйти из комнаты. Быть или не быть Никите в редакции зависело от всего и ничего, точнее, от чего угодно. От прогуливающихся по жаркой Гаване вонючим кегельным строем советских моряков, от валявшейся на матрасе в ремонтируемой квартире непотребной парочки, хотя о ней пока никто в редакции, кроме Никиты, не знал. Единственное, ему казалось, что там не хватает третьего, и им, по мнению Никиты, вполне мог стать драматург-юморист – Малярша вряд ли бы оценила сценическую глубину бессмертного компари, а вот Алялин, пожалуй, ну, а потом бы они...» Никита гневно схватил вентилятор за ухо, словно это в его согласно кивающую голову явились подобные мысли. «Быть или не быть, Никите в редакции зависело от внезапного и случайного слепка с ртутно-рассыпчатой картины бытия. Слепок этот в случае Никита мгновенно застывал судьбоносным бетоном. Он входил с составной частью в окружающий мир, как выдвижной ящик в письменный стол, за которым в данный момент сидел Никита. Окружающий мир, в свою очередь, дробился на множество других, внешне существующих, вроде бы внутри него, но отдельных. Это были миры не для всех. В одном из них, расположившемся под сенью девушки, правда, не в цвету, а в ветках с листьями, Никита, вполне освоившийся в советской, где жили отличные парни, отличной страны вселенной, был, что называется, не ко двору, Хотя он чувствовал, что теоретически ящик может всунуться в стол, но ходить он там будет со скрипом, без надежды, что добрый мастер с золотыми руками его починит. Ящик будет или вечно пустым, или его мгновенно заполнят ненужным хламом и безвозвратно задвинут мощным ударом ноги. В лучшем случае Никиту ожидала вынужденная без взаимности близость с лиственной девушкой, похожая на презрительную со стороны девушки телесную уступку – Он будет суетиться, задыхаться от страсти, а она — лежать бревном. Хорошо, — подумал Никита, — если не тяпнет за губу, как когда-то Оля Цирильсон. Или все-таки Цирильзон? Он вдруг вспомнил, что пластмассовую эмблему журнала с лиственной девушкой несколько раз разбивали камнями разъяренные авторы. «Но почему, почему?» — немово запил Никита. «Чем я хуже автора бессмертного компари? И тут же понял, чем. Автор «Бессмертного компари существовал в двух мирах – общем и отдельном. В решении его проблемы а публикация странной пьесы в популярном молодежном журнале, воспитывающем читателей в коммунистическом духе, двухмиллионным тиражом, точно была проблемой, отдельный мир был сильнее и изобретательнее мира общего. Отдельный мир толкал проблему в сторону решения, как невидимый паровоз, вопреки правилам и порядкам общего мира». Никита существовал всецело и исключительно в общем мире. Он был отличным парнем отличной страны, но страна не только не собиралась решать его проблему, а, напротив, была готова щелкнуть его по носу, если проблема ей не нравилась. «Господи!» – вздохнул Никита. «Да возможно ли вообще в СССР настоящая литература? Мои надежды смешны. Куда я лезу со своим недописанным романом?» Родная страна вдруг увиделась ему в образе мозаичного, повторяющего географические очертания СССР, панно с богатырским Лениным, заводами, полями и счастливыми пионерами. Изображение, однако, дрожало, как готовое сорваться с ресницы слеза. С панно с едва различимым шелестом осыпались отдельные миры. Вместо символов развитого социализма на месте СССР Образовалась какая-то черная дыра, откуда отчетливо тянуло газом, словно кто-то там в адской глубине отвернул вентиль, а на дне, если у дыр бывает дно, булькало и пузырилась черная вязкая, как ночной кошмар жидкость».